Глава 13 Волчья стая. Повсюду олела кровь. Землю стилали белые перья и щепки. Стая злого страшного волка напала на повозку с гусями, ехавшую в Северное Королевство. От возницы осталась лишь его зеленая бесформенная шляпа. Волки разлеглись под деревьями, догрызая кости своих жертв. Вдруг острый коготь встрепенулся и стал пристально вглядываться в лес. К ним кто-то шел, он его чуял. Кем бы ни был этот человек, его запах встревожил волка. «У нас гость!» — прорычал острый коготь. Все волки вскочили на ноги, готовые к новому нападению. Из леса медленно вышла темная, закутанная в накидку с капюшоном фигура и приблизилась к волкам. Без тени страха, встав прямо перед ними, она сняла капюшон. «Здравствуй, острый коготь!» — сказала злая королева. «Ты кто такая?» — рявкнул главарь волков. При виде этой женщины, вдвое меньше его, шерсть у него на загривке встала дыбом меня ты не знаешь. — Но обо мне ты слышал, — сказала королева. — Все обо мне знают. — Это злая королева, — ощерился один из волков. Острый коготь переступал с лапы на лапу. Он был напуган. Ему это не нравилось. — А ты смелая, что подошла к моей стае, — сказал он. Один из моих волков может запросто разорвать тебе глотку. — Пусть попробует, — невозмутимо проговорила злая королева. Она подошла еще ближе, и волки, а вместе с ними и острый коготь, попятились. — Чего тебе от нас надо? — требовательно спросил он. — Я хочу заключить сделку, — проговорила королева. «Мы не заключаем сделок!» — рыкнул острый коготь. «Заключишь, когда узнаешь, что я предлагаю взамен». Волк новострил «Что за сделка?» — поинтересовался он. «Обмен!» — ответила королева. «Из королевства в королевство странствуют двое детей, мальчик и девочка, близнецы. Я хочу, чтобы ты их нашел» и привел ко мне без единой царапины. «Тебе нужны дети?» — с издевкой спросил острый коготь. «У них есть кое-что, кое-какие вещи, которые мне нужны», — сказала злая королева. «Я бы сама их нашла, но сейчас я в бегах». «Если мы доставим их тебе, что ты дашь нам взамен?» — спросил волк. «То, что ты хочешь больше всего на свете?» — ответила злая королева. Острый коготь рассмеялся. «Волки ничего не хотят!» — отрезал он. Злая королева посмотрела на него так пристально, словно вглядывалась ему в самую душу. «Неужели? Тогда зачем ты со своей стаей бродишь по лесам и нападаешь на всех у себя на пути?» «Чего ты пытаешься доказать? Кому отомстить?» Острый коготь умолк. Возразить ему было нечего. «Я дам тебе ту, с кем ты сможешь сполна поквитаться за смерть своего отца. Я дам тебе королеву красную шапочку, если ты найдешь мне близнецов». Все волки, в том числе острый коготь, сомневались. Но говоря это предложение заинтересовало. «И как ты ее достанешь?» — спросил он. Злая королева одарила его таким суровым взглядом, что у него быстро заколотилось сердце. «Не задавай вопросов! Юная королева будет у меня к концу этой недели. приведи ко мне детей, и я отдам тебе красную шапочку. Мы договорились или нет?» Острый коготь посмотрел на своих запуганных собратьев. Волки ему кивнули. Им не хотелось рассердить королеву. «Договорились», — ответил острый коготь, — «но я тебя предупреждаю. Если ты не сдержишь слово, я сломаю тебе шею, как прутик». Злая королева приблизилась к волку вплотную и посмотрела ему прямо в глаза. «Я тебя тоже предупреждаю. Если не выполнишь свою часть сделки, я превращу тебя с твоей стаей в коврики, как Красная Шапочка сделала это с твоим отцом. А посмеешь мне снова угрожать, я сама спущу с тебя шкуру». Острый коготь замер. Злая королева поняла, что он в ее власти. «До скорой встречи!» — сказала она. Надев капюшон, она исчезла в лесу. Все волки какое-то время стояли на месте, боясь пошевелиться. — Чего ждете? — взревел уязвленный острый коготь. — Надо искать близнецов! И волки во весь дух помчались по лесу, воя в один голос. Звук этот вселял страх.